Глава сороковая. Халли. Мой взгляд скользит вдоль линии крыши и сосредоточивается на соседнем доме. Я разглядываю фасад из красного кирпича и плющ, который разросся недавно. В мое время его тут не было. Чужая машина припаркована на подъездной дорожке, горшки и растения на крыльце совсем не те, мимо которых я когда-то проходила каждый день. Прошло много времени с тех пор, когда я была здесь в последний раз, и душа у меня не на месте. Всю неделю я мысленно представляла себе этот разговор, обдумывала все, что нужно сказать, и на всякий случай составила письмо, если она не захочет выслушать. Командный джет приземляется в Чикаго завтра днем, поэтому сегодня я взяла выходной, зная, что нужно вернуться домой до возвращения Рио. Он не знает, что я здесь, и не догадывается, что я запланировала. Он бы попытался меня отговорить, а я этого не хотела. Да, это его мама но сам разговор не имеет к нему никакого отношения. Я действительно не представляю, как все пройдет. В нашу последнюю встречу с миссис де Лука она сказала, что больше не хочет меня видеть. И вот шесть лет спустя я снова здесь, стою на пороге ее дома. Делаю глубокий вдох, выпрямляюсь и стучу в дверь. В Бостоне начало марта, но день теплее, чем я ожидала, поэтому снимаю пальто и жду. Наконец, дверь открывается, и в проеме появляется улыбающаяся миа де Лука. Но как только ее взгляд падает на меня, улыбка исчезает. Я тяжело сглатываю. Добрый день. В одном я уверена точно. Она ни на йоту не утратила своей способности устрашать. Стоя в дверях, миссис де Лука оглядывает меня с ног до головы, но, добравшись до моего лица, отводит взгляд. Я точно знаю, о чем она думает. Вижу боль в ее глазах. Выдохнув и чуть опустив плечо, она открывает дверь шире. «Не могу же я оставить тебя на холоде, верно?» На моих губах появляется неуверенная улыбка. Я проскальзываю мимо нее в дом, где прошла большая часть моего детства. Как только я оказываюсь внутри, меня накрывает волной ностальгия. Здесь все точно так же, как было раньше. Та же кухня, на которой мы пекли печенье. Та же столовая, в которой наши семьи столько раз ужинали вместе. Та же гостиная, где мы с Люком и Рио смотрели телевизор после школы. Звук закрывающейся двери вырывает меня из прошлого, напоминая о причине моего визита. «Мы можем поговорить?» — спрашиваю я с ноткой отчаяния в голосе. «Потому что я в отчаянии. Ради него я отчаянно хочу все исправить». Она отвечает не сразу, проходит мимо меня к кофеварке, не спеша берет кружку и наливает кофе. Наконец, стоя ко мне спиной, спрашивает. «Зачем?» «Потому что я люблю вашего сына». И не хочу быть причиной разлада между вами. А когда он переедет обратно в Бостон, я буду часто навещать его и в конце концов тоже перееду сюда. Было бы здорово, если бы мы могли находиться в одной комнате ради него. Ее плечи опускаются. Затем она берет вторую кружку и наливает кофе в нее. И по-прежнему не смотрит на меня. Ты подстриглась. Да. Рио не с тобой? Он не знает, что я здесь. Наконец, она бросает на меня взгляд через плечо. Если вы не против, я хотела бы объясниться. А если не захотите меня выслушать, я все написала. Я достаю из заднего кармана письмо и протягиваю ей. Если после этого вы все еще будете меня ненавидеть, мне придется с этим жить. Но Рио убивает ваша размолвка. А я слишком сильно его люблю, чтобы не попытаться это исправить. Она поворачивается ко мне лицом и, опираясь на стойку, смотрит оценивающим взглядом. «Я не ненавижу тебя, Хали, но ты была мне почти как дочь и не сказала. У меня перехватывает дыхание». «Я не сказала, и все это время жалею об этом. Сделав такой выбор, я потеряла не только Рио, но и вас. Я не в силах этого изменить, но надеюсь, что... Если смогу объяснить, почему не сказала тогда, то, может быть, вы поймете?» Она обдумывает мои слова, и челюсть у нее слегка подрагивает. «Я здесь не для того, чтобы оправдываться», — продолжаю я. «Но мне бы очень хотелось понять, есть ли у нас возможность двигаться дальше». «Ради Рио». Я киваю. «Может, и ради нас самих тоже». Наконец, она берет две кружки с кофе и ставит их на кухонный стол, каждую на отдельную подставку. Присаживайся. Она садится и указывает мне на пустой стул. Давай поговорим. Я сажусь, и мы обе подносим кружки к губам, пьем кофе. Спасибо. Тихо говорю я. Завтра у тебя день рождения. Я поднимаю на нее глаза, пораженные тем, что она помнит. Да. Разве Рео в этот день не будет с тобой? Я киваю снежной улыбкой. Утром у меня самолет, я вернусь до того, как его команда прилетит в Чикаго. Это хорошо. Она делает еще один глоток. А добавлю-ка я сюда алкоголя. Мне бы тоже не помешало. Она усмехается, и это отрадно. Нет, особо радоваться нечему, но ведь она могла бы закрыть дверь перед моим носом, а вместо этого пустила в дом и угощает кофе. Миссис Де Лука идет к холодильнику и возвращается с бутылкой Бейлиса. Наливает щедрую порцию ликера в мою кружку, а затем садится на место и добавляет себе. Итак, что ты хочешь сказать? Я делаю большой глоток кофе. Я должна рассказать вам о том, что произошло за две недели до того, как вы обо всем узнали. Миссис Де Лука кивает, и я практически вижу, как она мысленно готовится. Я слушаю. Расскажи мне все, ради чего приехала. Я делаю глубокий вдох и начинаю.